«Мегатонна». Самые способные в лаборатории после Вовки Умного «Зинка» и «Мегатонна». Ух, какая сила этот «Мегатонна». По-настоящему его зовут Саша. Ну, все про это забыли. Его даже уборщица называет «Товарищ Мегатонный», и он отзывается. «Мегатонна феноменален». Огромного роста детина, с пудовыми плечами, он весь выпирает из одежды какими-то шишками. Когда он сидит за письменным столом, упираясь в столешницу коленками, кажется, что это и не стол вовсе, а какой-то загон в зоопарке для буйвола, что ли. Он и в науке силен, как буйвол. Дико силен... И дико некультурен. Он, кажется, никогда ничего не читал. Думает, что в Вьетнам в Америке. Даже книг по специальности не любит. Иногда, послюнив палец, листает и с отвращением откладывает. Еще читать, думает он, сам сделаю. И действительно делает. Способности у него необыкновенные. От земли как сказал Вовка-критик. Говорит он всегда непонятно, но интересно. Какое-то великолепное неряшество речи. Он не удостаивает слова, чтобы их согласовывать. Он просто роняет их, и они сами слепаются во фразы. «Это без когда-ничему вовсе», — говорит он. «Понимай, как знаешь. И все-таки он сильнее всех. Когда никто не может...» Идут к мегатонним Последнее средство — научный таран. Глядя на формулу, он мычит, берет карандаш, пером писать он, в сущности, так и не научился, и начинает орудовать. Греческие буквы он знает плохо, никак не мог запомнить, какая кси, какая пси. Дельту и бету — называет одинаково Бельта, зато Альфу твердо знает в лицо, она у него нежно называется козявка. Вот эту козявку мы туда и бережно, словно берет бабочку толстыми пальцами, выносит Альфу за скобку. Кончив преобразовывать, он обычно произносит одну и ту же загадочную фразу, сокращая и, собственно, здесь чем.